Глава 13. Разведка. Мы ну согласны, сразу же сказал появившийся с гарбоносой. Он материализовал два массивных браслета и протянул их Олегу. И что это такое? спросил Светлов. Я же вижу, что игрушки крайне опасные, кандалы напоминают. Классовая способность ничего не показывала. Казалось, что предметы не обладают никакими свойствами. Это они и есть, удивил военный. Их суть проста. Есть владелец, который может снять кандалы, только владелец и никто больше. Но надеть их могут только заключённый и только на самого себя. Он должен находиться в здравом уме и твёрдой памяти. Ментально повлиять никак не получится. Даже если ты немного выпьешь, уже не сможешь этого сделать. А в роли заключённого, как ты, наверное, догадался, буду я, закончил Олег. И что они дают? Какой у них эффект? И не сможешь отходить от владельца дальше, чем на 10 метров. Сбежать никак не получится. Да что я тебе рассказываю? Сам проверь. Тоталитарист протянул эссенцию познания. Есть ещё одно такое зелье, спросил Светлов, не торопясь брать склянку. Были опасения, что это какая-то очередная ловушка. Одного хватит. Страж выхватил из рук Горбаносова предметы, внимательно осмотрел их, а после уверенно протянул их отсекателю. А двух и нет. Можешь проверять. Олег выпил зелье и вгляделся в свойства предмета. Военный не обманул. Дополнительно значилось, что у заключённого не отнимаются жизни в моменты перемещения в пространстве. Полезная вещь, заключил Светлов. Как я понял, с помощью этих браслетов можно и на другие материки телепортироваться. Один оплачивает услуги континентальчика, а второй прыгает следом. Не знаю, кто такие континентальщики, но с привратниками поселения это работает, сказал Горбаносый. С этим разобрались. Только с чего вы взяли, что я это надену? Ограничивать самого себя я не хочу. Олег, если говорить прямо, то сейчас в интересах армии, чтобы ты попытался сбежать. Покинь территорию оплота. Тебя сразу же поймают и разплатят. И мне не надо будет вести этот глупый разговор. К тому же барьер снят. Тоталитарист махнул рукой в сторону границы холма. Один из наших людей обезумел. Он разрушил блокирующие артефакты, после чего истратил все ленты и застрелился. Его уже ищут. Так что давай, беги. А я так и поступлю, согласился Светлов и убрал браслеты в инвентарь. Будем считать, что это ваш подарок мне. Он потрогал запястье. Использовать я их всё равно не смогу. Слот у меня займёт. Я освободить я его не смогу, а это парный артефакт. Зато я смогу стать владельцем, и любой человек, который их добровольно наденет, окажется рядом со мной, подумал Олег. "Демид, проводишь меня до границы оплота?" спросила Сикатель. Когда он принял окончательное решение, диадема в пространственном кармане сразу же остыла, а направленность прибавила 2 единицы. "Я сразу же застрелюсь, как окажусь около нужной локации, затем снова убью себя и перемещусь снова к тебе". «С тоталитаристов, будь они неладны, слетит приказ их Сизерена. Мне на них, если честно, плевать». Олег кивком головы указал на Горбоносова. «Но там ведь не только такие выродки есть, но и нормальные люди. Им умирать никакого смысла нет». «И ты так просто сделаешь это?» Военный приподнял брови. «А в чем проблема? Почему нельзя было просто подойти ко мне и предложить? Мы тебе сотню лент и зелий, а с тебя просто оказаться у нужной локации». Для чего нужно было городить эти сложности с поимкой и развоплощением? Я бы сразу согласился. Ну да, задал бы пару уточняющих вопросов. И все. Договариваться вообще не умеете. Мозгов не хватает. Ты следи за языком. Мы и так пошли к тебе... Горбоносый не успел договорить. Олег материализовал меч и четырьмя движениями отсек локтевые и коленные сочленения. Он не использовал боевой транс. Хватило личных умений. Руки и ноги военного разлетелись в разные стороны. Жаль, что здесь нельзя испытывать полноценную боль, усмехнулся Светлов. Хотя есть один способ. Он посмотрел на гравицапу. "Олег", обратился Хмурый, не обращая внимания на стонущего тоталитариста. "С тобой всё нормально?" "Вполне", решил душу немного отвести, признался отсекатель. "Мадиана, ты чего позеленела? Когда тромбу мозги вышибали, глазом не повела, а тут прямо салатовой стала". Это личное, отрезала женщина. Я с тобой пройдусь, проверю, действительно ли у тебя получится уйти через перерождение. Когда вернусь, настанет твоя очередь. Хорошо, только я тебя сам убью, если ты не против. Олег вопросительно посмотрел на Мадиану. Бизнес-леди кивнула. Хмурый. У вас как с направленностью? У меня она почему-то прыгает всё время. Отрубил вот этому четыре конечности. Направленность упала на единицу. А когда убил сотню тоталитаристов, вообще с места не сдвинулась. А высилась, когда убедил Горбаносова с тобой поговорить, больше никаких изменений не было. Ты уверен, что пойдёшь в локации? Это может быть опасно. Так я же адреналиноумным командом стал, пожал плечами Светлов. Обробок этот рассказывал про личное время и про зов локаций. Я живу в новом мире намного больше, чем полгода. "И по этой причине ты радовался опасности в скрытом пространстве?" спросил Глеб Геннадьевич. Гравица подпрыгнула с коленями Адьяны, потёрлась о старика и юркнула на плечи хозяина. "Ага, к тому же у меня диадема есть, которая иногда подсказывает, как надо поступать. Олег материализовал на голове обруч. А ты, малышка, останешься здесь. Я скоро вернусь". Красная панда грозно зарычала, но выполнила приказ. Бизнес леди что-то написала в блокноте и показала Горбаносову. Военный затих. Его отрубленные конечности начали растворяться. На месте культей образовались новые руки и ноги. Тоталитарист сел и уставился перед собой пустым взглядом. "Я попросила его оставаться на месте и подумать о смысле жизни", пояснила Модяна. "Идём". Она схватила Демида под локоть. Спуск с холма не занял много времени, а у ростража отгоняла незваных гостей. Очередь расступилась, армейцы разошлись. Кто-то попытался пустить ход ленту, но Димит отмахнулся от снаряда. Слушай, а тебя вообще можно убить? заинтересовался Олег. Наверное, но я всегда оказываюсь сильнее любого человека. Моё могущество непостоянно. Соберёшь ты тысячу человек, я смогу всех одолеть, но только на территории оплота. За его пределы мне нельзя выходить. У других стражей такая же ситуация. Видел с её недавно с одной девушкой, Снежаны зовут, вспомнил Светлов. Так она вообще сидит в четырёх стенах, там десяток квадратных метров. Э, -э не повезло ей. Демид сочувственно покачал головой. Она не сможет покинуть место своей службы. У стражи есть зона ответственности. Мы всегда привязаны к одному месту. Однако иногда нас могут куда-то перебросить. Но надеюсь, что со мной этого не произойдёт. Мне нравится этот оплот. Он посмотрел на Мадьяну и улыбнулся. Мы пришли. Они мне зомби напоминают, сказала Лек. В метре от них уже столпилось несколько десятков военных. К ним со всех сторон тянулись люди с погонами. В руках они держали разнообразные артефакты. Мой бар псионической энергии почти на нуле, проговорила бизнес-леди, используя внушение, что я тебе дала. Светлов материализовал стопку листов. Псионический бар «Интересно было бы взглянуть на ее интерфейс. Вдруг он кардинально отличается от моего. Что бы такого использовать?» Он показал верхнюю надпись. Каждый из тоталитаристов посмотрел на надпись, на которой значилось «Умри». А следом началось представление. Из пространственных карманов доставались ножи и пистолеты. Раздалась канонада выстрелов. Завороженные люди вонзали острые предметы в глазницы, пробивали виски, вспарывали горло. Ну ни хрена ж себе, восхитился Олег. Какой же у неё ранг с такими способностями? Прошло пару секунд. В десятиметровом радиусе валялись люди. Вся земля была забрызгана кровью и обшмётками мозгов. "Идём", спокойно сказала Мадиана и схватила Светлова за руку. "Сразу же убей меня и возвращайся к Демиду". Они сделали два шага. Сплит разорвал женщину на части. Краем глаза Олег заметил, как поморщился страж. Зато теперь я точно уверен, что она не преобразившаяся. Хотя у меня были опасения, подумал Светлов и вернулся на территорию оплота. Вслед ударили пули. Они, не причиняя никакого вреда, разбились о незримый барьер. Мадяна вернулась через полминуты. Красивое и суровое лицо ничего не выражало. Всё нормально, путь свободен. Вот только нас сразу же попытаются убить. Но нам это и надо. Олег оттолкнулся от земли, Вставил в рот перчатку и выстрелил. Мимолётная вспышка боли сменилась сообщением. Вы погибли. Выберите место возрождения. 5 4 3 2 1. Светлов представил знакомый подъезд. А ведь с этим местом у меня много чего связано. Здесь я провёл последние секунды инициализации с какой-то девушкой. Её вроде бы Леной звали. На крыше дома видел смерть девочки с хвостиками. Здесь же появился после процедуры. Тут убил первых восставших и познакомился со старым псиоником. Уж и забыл, как его зовут. И именно благодаря ему я провел много лет в бездремении. И тут же умудрился обзавестись личным врагом. Олег появился на пятом этаже. В грудь сразу же ударили поисковые лучи. Классовая способность обрубила ведущие к нему нити. Светлов активировал последнюю месть. 20 секунд, не более. Каждые 3 секунды буду переводить таймер. Атмосфера в подъезде была странной. Спертый воздух не позволял вдохнуть полной грудью. В голове чувствовалась пульсация, а в нос ударил запах испражнений. Олег неспешно начал спускаться. Он материализовал меч и перегнал в перчатку половину бары маны. Когда он прошел первый пролёт, увидел исхудавшую девушку. Она лежала с открытым ртом, У Шикия тянулась струйка слюны, из глаз стекал гной, образовавший небольшую лужицу. Светлов сделал шаг назад. Пленённая незнакомка исчезла. Понятно, работает какой-то ментальный щит, проанализировал Олег. Он вернулся и тут же пробил её сердце сепаратумом. Ты свободна. Остатки одежды на девушке растворились. Скоро должен был появиться новый воставший. Уши пронзил громкий рёв, переходящий в ультразвук. Светлов инстинктивно отпрыгнул. В последнюю секунду он успел переключить таймер последней смерти. «Что такое, твари? Заметили меня?» — ухмыльнулся отсекатель. Он выбил ближайшую дверь, из-под которой просачивалась отвратительная субстанция. «Да твою мать!» Грязные тела валялись бесформенной кучей. От стоящего смрада слезились глаза. Олег выпустил несколько десятков физических снарядов. Плоть разлетелась на части. Снова раздался истошный рев. Сердце неестественно быстро запрыгало в груди. Казалось, чья-то невидимая клешня схватила его и начала сжимать. Рядом ощущалось присутствие какой-то твари. Инстинкты вопили, что пора уходить. Отсикатель попытался приставить щит к виску. Руки, вырванные незримым монстром, отделились от тела. Светлово что-то подняло в воздух. В голове раздался голос: "Прощай, личный враг. Вы можете изречь в кровие". До вашего разуплощения 9 8 7. Встретимся ещё. Успел крикнуть Олег. Последнее место активировано. Вы теряете 5 единиц жизни. Параметр интуиции 13. Радиус сферы увеличен на 13%. Количество погибших 216. Количество разуплощённых 7. Уничтожено: тотемов 2 штуки, алхимических смесей 1411 штук. Вы вы клиент. 907 штук элементов брони, 23 штуки крафтовых материалов, 98 кг системных предметов, 112 штук. Внесистемных предметов в инвентарях 32233 кг. Открыть подробный список. Выберите место возрождения. 29 28 27. Так вот, что ты делал, Гамель, когда умирал? Вспомнил Светлов. Кмуры ведь говорил, чтобы я подумал над этим. «Зато теперь все стало понятно». «Поздравляем. Вы разгадали одну из стань силы. Откровение. Получено десять жизней». Олег поджал губы, когда увидел, что свойство кольца убило семь женщин. «Зато я спас 216 человек. И кто-то еще освободится благодаря восставшим и обрушениям. Да и направленность у меня сильно подскочила. Значит, я все правильно сделал. Попытался убедить себя Светлов». Он понимал, что под завалы могли попасть и другие люди, количество жизней которых опустилось до нуля. Мимолётно пронеслась мысль возродиться на этом же месте и устроить ещё один локальный Армагеддон. Нет, мы придём сюда большой группой и придём очень скоро. Сейчас нельзя рисковать. И что-то слишком много людей в плену. А сколько сейчас находится в локации? Их ведь могут быть тысячи. Отсекатель появился у границы оплота. Олег, затрачивая очки праны, рванул к холму, где его уже поджидал Демит с Мадьяной. "Ну как?" спросил Светлов. Он не успел активировать классовую способность, но поисковые лучи в грудь больше не били. Военные непонимающе оглядывались, на губах появлялись улыбки. "Всё хорошо. Эй, тоталитаристы, у вас всё хорошо?" заорал страж. Ему ответил нестройный хор голосов. Ал, у тебя что случилось? Выглядишь так, будто тебя в унитаз окунули. Хмуры ещё на месте. Задал вопрос Олег, направляясь наверх. Ну да, куда же он денется? ответил Демит, нагоняя Светлого. Что у тебя случилось? Времени мало. Локация высасывает у пленных возможности возрождения. Счёт может идти на часы, если не на минуты. Надо срочно выдвигаться. Потребуются все силы. Мадяна, ты остаёшься здесь. Страж схватил Олега и женщину под локоть. Будет больно. Они телепортировались в Кунгу. Светлов почти ничего не почувствовал, но Мадиана начала тяжело дышать. Сосуды на её глазах полопались, из-под кожи проступили вены. Она ничего не сказала, лишь слегка кивнула Демиду. Хмуры держаны в руках гравицапу. Рядом сидел горбаносы. Бизнес-леди слабо стукнула последнему по голове. Сюзанта тоталитарист очнулся. Олег стал бегло обрисовывать ситуацию. У Глеба Геннадьевича зашипела рация. Один из адептов Ордена рассказал, что около наблюдаемой локации обрушилась часть дома. «Понял. Докладывайте обо всех изменениях», сказал хмурый в микрофон и посмотрел на отсекателя. «Дальше что? Какой уровень у локации?» «Я не смог пройти в портал. Какой-то моб снова выбрался из него и обезвредил меня. Нам срочно нужно зачистить это место». «Ты прям благородный рыцарь!» — съязвил Горбоносый. «Спасать дам собираешься. Не забывай, что у тебя перед армией долг. Сперва с нами расплатись. Отработаешь все и можешь катиться на все четыре стороны». «И какой же это у меня долг?» — Светлов мило улыбнулся. «Давай, расскажи. Ты лишил нас зелий, лент, экипировки. Для твоей поимки сорвались со своих мест почти пять тысяч человек». Из-за этого мы потеряли несколько кварталов на юге. Там закрепились анархисты, и теперь Олег материализовал один из листов, на котором была надпись: "Замри, горбаносы и мастер ордена застыли. Малышка, пройдись по вот этому недоразумению". Светлов указал на военного с иромным сплавом. 3 минут и хватит. Пусть подумает над своим поведением. Мадиана, ты можешь освободить Хмурова? Женщина подошла к старику Гравица пованзила коготь в колено тоталитариста, сплав с лёгкостью разрезал офисную форму и кожные покровы. "Он ведь меня слышит?" спросил Олег. Мадьяна кивнула. "Хорошо. Слушай меня внимательно, армейец". Он подошёл вплотную и посмотрел немигающим взглядом в глаза. "Сейчас тебе будет больно. Очень больно. Ты запачкаешь одежду. Тебе будет казаться, что в твоей кости вливается раскалённый свинец, а зубы стачиваются напильником". Это непредаваемое ощущение. Поверь, я знаю это, и ты не сможешь сбежать, и умереть не получится, потому что ты находишься во плоти. После того, как ты придёшь в норму, ты поклянёшься, что от тебя, от других Сюзренов и их вассалов не будет никаких проблем. Мы мирно разойдёмся и забудем друг о друге. А если ты не сделаешь этого, боль продолжится. Не знаю, сколько ты сможешь выдержать. И не смотри на меня с такой злобой и недоверием. Светлов подождал несколько секунд. Вижу, что твои зрачки начали расширяться. Это первые симптомы. Через 3 минуты мы ещё раз поговорим.